и он сообщил Саше, что убьет его. И Саша сообщил отцу, что убьет его, и не двинулись друг на друга с насилием, и отец сказал, «В лицо мне это скажи, а не в пол». И Саша сказал, «Ты мне не отец». Его отец поднялся и вынул чемодан из шкафа под раковиной. Он наполнил чемодан вещами из кухни, хлебом, бутылками, водки, сыром. «На», — сказал Саша, — и из банки для печенья две полные горсти денег. Отец спросил, откуда у него деньги. А Саша сказал, чтобы он взял их и не возвращал. «Мне твои деньги не нужны», — сказал ему отец. «Это не подарок», — сказал Саша. «Это плата за все, что ты здесь оставишь. Возьми и не возвращай. В глаза мне это скажи. Я обещаю тебе, что возьму». «Возьми», — сказал Саша, — «и не возвращай». Мама и Игоряша были такие расстроенные. горяша сказал Саше, что он дурак и что он все испортил. Он плакал всю ночь, а знаешь, что это значит? Слышать, как Игоряша всю ночь плачет. Но он еще такой молодой. Я надеюсь, что когда-нибудь он сможет понять, что сделал Саша и простит его, и еще поблагодарит». Сегодня вечером я разговаривал с Сашей после того, как ушел его отец, и я сказал ему, что горжусь им. Я сказал ему, что еще никогда не был так горд за него, так уверен в нем, как в человеке. Но ведь он твой сын, и мой отец. Я сказал, ты хороший человек, и ты сделал хорошую вещь. Я положил руку ему на щеку и вспомнил, когда моя щека была как его щека — Я произнес его имя, Алекс, а ведь последние 40 лет это было и мое имя. Я буду горбатить в турах наследия, сказал он. Я заполню собой оставленную отцом пустоту. Нет, сообщил я ему. Это хорошая работа, сказал он. И я смогу заработать достаточно, чтобы заботиться о маме и об Игорьке и о тебе. Нет, сказал я. Устраивай свою жизнь. Это будет лучше она с заботой. Я уложил его в постель, чего не делал с тех пор, как он был ребенком. Я укутал его в одеяло и расчесал волосы ладонью. «Попробуй жить так, чтобы ты мог всегда сказать правду», — сказал я. «Я обезуюсь», — сказал он. «И я поверил ему, и этого было достаточно». Затем я пошел в комнату Игоряши, и он уже спал. Но я поцеловал его в лоб и сказал за него молитву. Я молился в молчании, чтобы он был сильным и знал только добро, а зла не знал и войны не знал никогда. А затем я пришел сюда, в телевизионную, написать тебе это письмо. Все ради Саши и Игоряши, Джонатан, ты понимаешь? Я все готов отдать, только чтобы они прожили без насилия. Мир — вот все, чего я для них хочу». «Не деньги и даже не любовь. Это еще возможно. Теперь я это знаю, и поэтому во мне сейчас столько счастья. Им надо все начать с чистого листа, обрубить все нити, да? С тобой Саша сообщил мне, что вы больше не будете писать друг другу, с их отцом, который исчез навсегда, со всем, к чему они привыкли. То, что Саша начал, я теперь должен завершить». Все в доме уже легли, кроме меня. Я пишу это при свете телевизора, и прости меня, Саша, если тебе это трудно читать. Рука так сильно дрожит, но это не от слабости. Я пойду в ванную, когда буду уверен, что ты заснул, и не от того, что не могу выдержать, ты понимаешь? Я преисполнен счастьем, и это то, что я должен сделать. И я это сделаю. Ты понимаешь меня?